автомобиль не заводится. Он абсолютно исправен, мотор в безупречном состоянии, коробка скоростей тоже, бак заполнен. Ах, все дело в системе зажигания. Не достает искры, которая приводит мотор в движение, и он начинает ритмично работать, подобно пульсу огромной машины. Так и иной христианин должен бы спросить себя — Почему я нахожусь в таком духовном равнодушии? Почему моя душа так пуста и суха? Почему я так безрадостен, бессилен и слабоволен в деле служения Господу? Но происходит ли это из-за недостатка наставлений? Конечно, есть дефицит в наставлениях о нашем спасении, о нашем месте и благословении во Христе, И из-за этого непрочна основа для спокойствия совести и сердечного мира. Только тогда христианин сможет возрадоваться благословенной свободе, как чадо Божье, когда он будет наставлен и научен тому, что во Христе он имеет полное освобождение от власти сатаны, власти греха и иго собственного «я» плотского человека. Пока он не познает совет Бога и его волю, до тех пор он будет несовершеннолетним и подобным легкому шару, гоняемому всяким ветром учения во все стороны. Поэтому и Слово Божье особенно подчеркивает необходимость тщательного наставления во всей полноте истины. Однако одного наставления, хотя и весьма тщательного и основательного, недостаточно. Даже тот христианин, который постиг глубину учения, может впасть в состояние духовного равнодушия. В первом послании к Коринфянам, в 13 главе, во втором стихе мы читаем «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание, а не имею любви, то я — ничто». Чего же именно недостает? Рассмотрим это на следующем примере. В Антиохии уверовало большое число киприян и киринейцев. Они присоединились к тамошней церкви, которая принимала живое и действенное участие в деле распространения Евангелия среди народов. Безусловно, эти младенцы в вере принимали активное и весьма заинтересованное участие в жизни верующих. Благодаря этому они возрастали и сливались в единство веры, в познании Сына Божьего, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, как пишет об этом апостол Павел в послании к Ефесиным, 4 глава, 13 стих. Господь позаботился о том, чтобы в Антиохии были и пророки, и учители, одаренные наставлять верующих. Одним из них был Варнава. Иерусалимская церковь послала его с особым поручением в Антиохию, чтобы он позаботился о новообращенных». В те времена было чем-то неслыханным, чтобы обратившиеся из языческих народов имели такое же участие в деле евангелизации, что и верующие иудеи. Когда Варнава прибыл к этим новообращенным из язычников братьям и увидел в них благодать Божью, он возрадовался и для начала дал им весьма важный совет, убеждая всех, читаемых держаться Господа искренним сердцем. Деяния апостолов 11.23 Опытный автомеханик быстро и безошибочно определяет, где и что неисправно в автомобиле. Он знает, где искать поломку. Так и Варнава был христианином с хорошим опытом и знал, что есть самое основное в жизни христианина, а именно, верующий лишь тогда может успешно продвигаться вперед, если пребывает в единстве с Господом и держится его искренним сердцем. Это весьма важно, и даже намного важнее возрастание в познании, Некоторым среди нас, и, возможно, как раз из числа новообращенных верующих, этот совет Варнавы кажется весьма простым и само собой разумеющимся. Не подчеркивается ли нами в наших ежедневных молитвах желание жить в общении с Господом? Не повторяется ли это весьма многократно на наших собраниях и библейских уроках в самых различных вариациях? Положа руку на сердце, скажем, притворяем ли и мы в жизнь совет Варнавы? Держимся ли мы Господа искренним сердцем, черпая в этом мудрость и силу, всякий раз, когда приступаем к исследованию Слова Божьего, к исполнению служения, к любому делу? Живо ли в нас твердое решение держаться Господа искренним сердцем, ежечасно, ежедневно, чем бы мы ни занимались, в каком бы обществе мы ни находились?» Это является быстро и зримо. В близости Господа наши склонности направлены к Нему. Он управляет всеми нашими обстоятельствами в мире с Его искушениями, дает победу над всякой неправдой, силу для смирения, самоотвержения, преданного служения в деле приобретения душ к спасению в течение всей нашей жизни. Имеем ли мы все это? Поток бо și... живу. Все зависит от решения сердца верующего держаться Господа, а это значит пребывать у первоисточника любви, благодати, света, облекаясь в силу самого Бога. От верующего здесь ничего не требуется, потому что все это ему дарется уже даром, ему ни в чем не отказывают в отношении того, что ему необходимо для богоугодной и благочестивой жизни». Мы говорим не о добрых намерениях и мыслях плотского человека, ибо несостоятельность плоти в отношении чего-либо доброго выявляется весьма скоро. В книге притчей, в 4 главе, в 23 стихе сказано «Больше всего хранимо во храни сердце твое, потому что из него источники жизни». И если нашему сердцу в нашей жизни отведена такая центральная роль, то для нас весьма важно именно искренним сердцем держаться Господа, очи Которого, как мы читаем, обозревают всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Вторая книга про Липоменон, 16 глава, 9 стих. «Если мы действительно всем сердцем обратимся к Господу, то небесная искра зажжет в нашем сердце огонь Святого Духа, который истребит все плотские помышления, что несут смерть и соделает нас совершенным Божьим человеком ко всякому доброму делу приготовленным» 2 Тимофея 3.17. Тогда Святой Дух будет наставлять нас, водить и управлять нами, и в изобилии произведет в нас свой плод, о котором говорит апостол Павел в 5 главе послания к Галатам». Тогда в нас без каких-либо искажений ясно отобразится образ Христа». Мы должны держаться Господа искренним сердцем. Кто упражняется в этом, вскоре испытает, как много сил и изворотливости прилагает враг душ человеческих к тому, чтобы увести с этого места пребывания во Христе. Доводы и причины отлучиться, так сказать, с места могут нам казаться безобидными и даже порой простой необходимостью. Но будем тверды и мужественны. Возможно, эти добрые друзья наставляют и нас — Зачем впадать в такую крайность? Мы же еще находимся на тленной земле, где невозможно жить однобоко. Но чем с большей верностью мы держимся этого места, тем быстрее мы постигнем смысл изречения апостола, которое мы читаем в послании филиппийцам в третьей главе. Что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел щитою, да и все почитаю читою ради превосходства познания Христа и Иисуса.